Кристобаль Боленсяга. Годы жизни 1895-1972. Он стал не просто одним из самых выдающихся кутюрье XX века, он стал легендой. Сам крестьян Диор, не менее легендарная личность, признавался в своей автобиографии, что стал Диором благодаря Боленсяге и писал. Высокая мода, подобна оркестру, и наш дирижер Баленсиага. Мы, остальные кутюрье, музыканты, исследуем в том направлении, которое он указывает нам. А Коко Шанель, несмотря на свои с ним напряженные отношения, говорила, «Баленсиага — единственный кутюрье в истинном смысле этого слова. Лишь он способен раскроить ткань» собрать детали воедино и сшить из них платье вручную. Остальные просто дизайнеры. Да, в мире моды, где ревность встречается не реже, чем в любой другой области человеческой практики, а то и чаще, коллеги всегда отзывались о нем почтительно и не бестрепето. Гений вознес его на тот уровень, когда завидовать бессмысленно. Можно только восхищаться. Ни один модельер, пожалуй, не оказал столь большого влияния на следующее поколение представителей этой профессии. Ни один не мог так предвидеть будущее, угадывая чаяние общества, которым еще только предстояло возникнуть. Ни один не был настолько гениален в своем умении конструировать одежду. А сам он часто повторял что хороший кутюрье должен быть одновременно архитектором, скульптором, художником, музыкантом и философом, иначе он не сможет справляться с проблемами формы, цвета, пропорции и согласованности одного с другим. И да, он был именно таким. А еще необыкновенно скромным, даже стеснительным человеком, всячески избегавшим публичности, в тишине напоминавший тишину в храме. Работал он обычно молча. Эта неподдельная скромность, как ни странно, сыграла положительную роль. Не имея возможности обсуждать личную жизнь мастера, приходилось сосредоточиваться только на том, что сам он считал достойным внимания на его работах. А они говорили за него. Но загадочная личность великого Кутерье Всю его жизнь привлекала внимание и любопытство окружающих. Кристобаль Баленсиага Эйсагур родился в 1895 году в Гетарии, небольшом населенном пункте на севере Испании, в стране Басков. Его отец был рыбаком и, кроме того, имел небольшое развлекательное судно и время от времени избирался на пост местного мэра. Он погиб в море, когда его трое детей были еще маленькими. Крестобалю было одиннадцать. Мать Мартина Эйсагурра была хорошей швеей и, оставшись одна после смерти мужа, должна была сама обеспечивать семью. Она начала работать портнихой и для местных семей, и для тех, кто приезжал в те места отдохнуть. Возможно... Именно занятие матери пробудило в Крестобале интерес к шитью. Он получил в местной школе только обязательное начальное образование. Там учили чтению, письму, счету, изучали катехизис. Но вот что касается большего, скажем, изучения литературы, живопись об этом не было и речи. Впоследствии, глядя на работы Балентяги, будет трудно поверить, как смог он настолько восхитительно обыгрывать в них Искусство прошлого, особенно искусство своей родной страны, не получив в юности серьезного образования. Когда ему было двенадцать лет, он стал подмастерьем у местного портного. Конечно, их деревушка была небольшой, но не следует думать, что там вообще не знали, что такое мода. Находилась она неподалеку от города Сан-Себастьян который, начиная с конца XIX века, становился все более популярным курортом, куда приезжали отдохнуть представители знатных и богатых семей. И мать Крестобаля, Мартина, иногда получала заказы от дам, которые обычно одевались в Париже. Одной из таких семей суждено было сыграть важную роль в судьбе Крестобаля. «Дом семьи де находился как раз в Гитарии, вернее, на холме над деревней. Так что неудивительно, что, как гласит уже почти легенда, мальчик однажды столкнулся с маркизой Каса Торос, которая как раз выходила из местной церкви. Она была в костюме от знаменитого модного дома дрекколь и юный портной, которому по разным сведениям было тогда то ли 13, то ли 14 лет, сказал, что будь у него такая дорогая ткань, он сшил бы костюм не хуже. Маркиза, услышав это самонадеянное заявление, заинтересовалась и затем выдала ему и дорогую ткань, и этот костюм, чтобы он попробовал скопировать его. Как вспоминал он позднее, подобная задача одновременно и привела его в восторг и напугала. на смелости ему было не занимать, и он сшил маркизи костюм и та даже согласилась его надеть. А позднее устроила талантливого юнца в подмастерье в ателье в Сан-Себастьяне. Думала ли маркиза де Касаторес, помогая подростку из скромной семьи стать портным, что она помогает расцвести таланту самого великого кутюрье Испании? И что, надев тогда его костюм, она проложит дорогу к тому, что в свое время ее внучка Фабиола наденет платье от Боленсяги, когда будет выходить замуж за короля Бельгии? Нет, конечно. А нам остается просто сказать Маркизе спасибо. В 912-м Крестобаль с ее помощью отправился в Париж, где смог познакомиться с работами Поля Пуаре, Каролины Ребу, Мадлен Шери, мастеров царивших в тогдашней моде начиная с девятьсоттыртого баленсяга начал заниматься тем что закупал парижские модели а затем их адаптировал для своей местной испанской клиентуры. и тогда же он открыл свое первое ателье в сан себастьяне в котором помимо него самого было еще тридцать сотрудников заметим что из за скрытности характера баленсяги многие факты особенно касающиеся его юности по прежнему не являются абсолютно достоверными в девятьсот восемнадцатом он открыл а на следующий год официально зарегистрировал свое собственное дело баланссяга и компания для этого ему пришлось найти партнеров по бизнесу и его собственный финансовый вклад составил тогда всего 10% от общей суммы его дела шли успешно Курорт по-прежнему привлекал публику, и в клиентах у талантливого мастера недостатка не было. Он даже открыл второй салон. Однако затем все начнет меняться. И дело на этот раз было в политике. В апреле 31-го года испанская монархия была свергнута. Обстановка в стране накалилась. Людям было не поездок на отдых. Своих лучших клиентов, представителей королевской семьи и высшей аристократией он утратил, и, как считается, это привело к банкротству дела Болинсиаги в Сан-Себастьяне. Второй салон закрылся вскоре после открытия, но он не опускал руки. В 34-м в центре Мадрида открылся дом моды под названием Эйса, а спустя год появился его филиал в Барселоне. Эйса... Это сокращение от фамилии матери Баленсиаги — Эйсагурре. Кто знает, как развивалась бы жизнь Баленсиаги в Испании дальше, но тут началась гражданская война, и он уехал. Правда, это не стало эмиграцией в полном смысле этого слова. Он сохранял гражданство и часто навещал страну. А в конце 30-х, согласно другим источникам в начале 40-х, Вновь открыл там свое ателье. Но на долгие годы главным для него городом стал Париж. В 37 он открыл там свой дом моды вместе с двумя партнерами, своим соотечественником, предпринимателем Николасом вискорондо и французским дизайнером шляп Влацио Датенвийем, который делал для него головные уборы вплоть до своей смерти 10 лет спустя. В том же году в ателье на авеню Георга V была представлена первая из его парижских коллекций. Когда в 46-м году он выпустит свой первый аромат — «Люди», то есть «Десять», это будет отсылкой к номеру дома, где располагалось сердце его королевства моды. Во время войны Баленциага остался в Париже и не закрыл свой дом, став одним из немногих кутюрье, кто продолжал там работать. Он поддержал Люсьена Лелонга, возглавлявшего синдикат высокой моды и протестовавшего против переноса модной индустрии Франции в Берлин или Вену. А после войны, когда высокая мода буквально расцвела, началась настоящая слава великого мастера, которым Болинсяга стал к тому времени. Это было время, когда в моде Парижа, а значит, и всего остального мира, царило двое. Кристиан Диор и Кристобаль Баленсиаго. Два потрясающе талантливых кутюрье, которые шли совершенно разными путями. Сесил Битон, знаменитый фотограф, писал о них так. «Если в создании одежды Диор — это вот то, полные всевозможных нюансов, роскоши, деликатные и уместные, то Баленсиаго — Пикассо моды». Будучи перфекционистом, Баленсиага, в отличие от многих дизайнеров, контролировал абсолютно все, что делалось в его доме моды, и ни один этап длительного процесса создания очередного образа не обходился без его участия. Создание эскиза, выбор ткани, раскрой, шитье, выбор аксессуаров. И даже обучение манекенщиц, которые должны были затем представлять публике законченную коллекцию. Как рассказывал один из работавших у него портных Баленсиага, Проверял каждую модель как минимум четыре раза. Один раз, чтобы убедиться, что выбранная ткань идеально подходит, и еще три, чтобы убедиться в безупречности результата. В тишине проходили не показы моделей. В тишине шла работа. Часто будут писать о том, что Баленсяга молчит, когда работает, и порой его помощникам приходится самостоятельно догадываться, что же он хочет от них. И еще частым сравнением был храм. Быть может потому, что, с одной стороны, он действительно был глубоко религиозным человеком, и, как вспоминал Андре Куреш, один из его учеников, минимум раз в день он слышал звук распахнутых, а потом закрытых дверей. Баленсиаго уходил из ателье, чтобы помолиться в церкви, которая была неподалеку с другой же стороны строгость обстановки и тишина действительно многим напоминала о храме или монастыре что ж это действительно был храм храм моды в своей работе он отталкивался от тела и зная все его недостатки и достоинства с помощью кроя прятал первые и подчеркивал вторые а еще он отталкивался от ткани и не стремясь подчинить ее себе, учинить насилие над ней. Для каждой модели выбирал ткань с наиболее подходящими для нее свойствами. Он не стремился подчеркнуть талию и грудь, полагая, что одежда должна лишь намекать на то, что под ней скрыто. Никаких жестких прокладок, набивки, чересчур плотного облегания. Так между тканью, костюмой и телом он оставлял небольшое расстояние, так, чтобы можно было провести между ними палец. маленький секрет обеспечивавший свободу движения при идеальной посадке. Так появилось понятие «свобода от баленсиаги». Он полагал, что одежда, которую носят в течение дня, должна быть простой и удобной. А вот вечерняя могла быть роскошной. Однако даже вечерние наряды в его исполнении, благодаря мастерству кроя, при всей своей изысканности, все равно было просто надевать и при этом не требовалась посторонняя помощь. Как вспоминала Беттина балард однажды Балленсяга помогал ей надеть вечернее платье от Диора со множеством мелких пуговиц вдоль спины, которые были просто немыслимо застегнуть самой. И, возясь с ними, кутюрье в ужасе восклицал. — Да крестьян просто сошел с ума! Да, в отличие от своего коллеги, Балленсяга отдавал практичности и удобству если не первое, то одно из ближайших к первому месту. Излишеств он не терпел. К своему ученику, юберу де Живанши, Баленсяга говорил, юбер ты должен быть честным по отношению к своему клиенту. Не пытайся сделать что-нибудь только ради развлечения. Будь серьезен, думай. Если ты используешь цветы в отделке, подумай над тем, куда разумно их поместить. Не приделывать цветок к драпировке или вырезу, если в это не вложен смысл. Не делай этого просто так. Он редко использовал узорчатые ткани, но часто вышивку, в том числе и бисером. Чаще всего украшением наряда служили отдельные детали или силуэт. Так Блентьяга придавал большое значение тому, как модель выглядит сзади и в профиль и нередко использовал отлетные спинки, которые в вечерних платьях могли, например, переходить в шлейфы. Округлость плавность всех линий от выреза до линии подола — все детали прекрасны и в статике, и в движении. Он просчитывал все до миллиметра. Не пытаясь гнаться за модой, Баленсиаго годами совершенствовал свои идеи, однако зачастую в результате рождалось что-нибудь совершенно новое. Жакет с одним швом или круглые воротники, или силуэт бэби-долл. И при этом он совершенно не считал себя новатором. Однако изобретенная Валентиагой годами будет служить источником вдохновения для многих других дизайнеров. За долгие годы работы он отточил свое мастерство. Продуманность каждой детали потрясала отрицал не только клиентов. Они могли порой и не заметить того или иного нововведения, и восхищались просто готовым результатом. А Колек Юбердэ Жеванши потом вспоминал. Он создавал одежду, которая двигалась вокруг женского тела, ласкала его. Платье от Валенсиаги движется подобно ветерку. Великий мастер полагал, что женщина может быть по-настоящему элегантной только в том случае, если одевается у одного и того же модельера и не пытается постоянно искать что-нибудь новенькое. Кстати, клиентки, которые покупали у него одежду в слишком больших и, по его мнению, ненужных количествах, тоже не пользовались его уважением. К тому же он верил в естественную элегантность и считал, что никакое платье, даже самое красивое, не может преобразить женщину. И если она вульгарна, элегантное платье не в силах будет сделать из нее настоящую даму. В 68 году он объявил о своем уходе и закрыл свои дома в Париже, Мадриде и Сан-Себастьяне, оставив только парфюмерную линию. По словам самого великого мастера, он мог бы даже заняться и претапорте, дать современным женщинам то, что им требовалось. Нет сомнений, что он сделал бы это великолепно Но он чувствовал, что уже слишком стар для этого. Однако нельзя не заметить, что одним из тех, кто возглавил мир моды в шестидесятые, был Андре Куреш, ученик Болинсиаги. И многие среди тех, кто постигал тонкости мастерства в его ателье, сами впоследствии стали знаменитыми дизайнерами. И Куреш, и Эммануэль Унгаро, и Аскар де Ла Рэнта, и Ульбер де Живанши, а уж тех, на кого его творчество оказало влияние, просто нельзя пересчитать. Последние свои годы он тихо жил в Валенсии, вернувшись, наконец, в страну, где началась его жизнь. Формально удалившись от дел, Баленсяга все еще продолжал работать. Так его последней работой стало свадебное платье внучки генерала франко. Последний раз он официально появился на публике в 71-м году на похоронах своей прославленной коллеги Коко Шанель. В марте 72-го его не стал. Собачья жизнь, как сказал он однажды о жизни модельера, главным в этой собачьей жизни была работа. И именно ей он отдал все без остатка. Сравнивая Баленциагу с Пикассо, Сесил Биттон писал, «Как этот художник, экспериментируя с современностью, подо всем этим Баленциага хранит глубокое уважение к традициям, к чистым классическим линиям. Все творцы, которые, помимо того, что обладают собственным уникальным даром, передают нам послание искусства прошлого, неизбежно становятся и своевременными» и вневременными. И еще он заложил основы будущего моды. А Убер де Жеменши однажды сказал, «Боленсяга был идеален, как и его одежда. Он до сих пор мое божество. Идут годы, но гениальность великого кутюрье вне времени. И в ней его и останется».